— Хороший вопрос задали, — ответил генерал. — Мы предложим сделать экспертизу на Западе, в том случае, если Кротов, как вы полагаете, сможет уйти или уже ушел. С КГБ я связался. Копии материалов передал им. Товарищи предложили провести совещание, совместное с пограничниками. Первым после окончания летучки Костенко пришел Тадава. Вечером он улетал в Батуми. Владислав Николаевич, у меня возникла идея, несколько, впрочем, Боровская. Костенко не понял, потянулся с хрустом. Это что же за Боровская идея? Я имею в виду сумасшедшее. Помог ему Тодава. По Нильсу Бору. Валяйте, по-прежнему устала, не скрывая неприязни, ответил Костенко. Из Владивостока ежемесячно уходит профсоюзные плавучие дома отдыха, Курс к Филиппинам потом еще южнее загорают люди купаются в бассейне об этом плавучем курорте во владивостоке знают все а что если мы напечатаем в батомско-сухомском районе объявление такого рода нет только не там это будет слишком странным для всех а вообще идея неплоха но печатать объявление ответил костенко Это его насторожит, если мы будем, придерживаясь моей версии, считать, что он сейчас схоронился где-то в том районе. Я бы лучше передал очерк об этом на радио или объявление по телевидению. Он же, видимо, из того дома, где затаился, выходит редко, значит, постоянно слушает радио, ящик смотрит. вот дозволил себе улыбнуться». Лучше поручите мне найти на радио новую Киру Королеву. — Откуда информация? — хмуро поинтересовался Костенко. — Профессиональная тайна, — ответил Тадава. — Ищите. Что-нибудь дельное объявилось в архивах? Или ограничились тем, что сообщили сначала генералу, а уж потом мне? Тадава напрягся весь, будто от удара, но сдержал себя. Я был вызван генералом Владислав Николаевич, когда вы были в отъезде. Только поэтому получилось такое досадное недоразумение. Что же касается дельного, то в архивах все дельно, ибо тебе открывается святое. В наш прагматичный, лишенный рыцарства век, это просто-напросто необходимо. По-вашему, прагматика исключает рыцарство? Во многом да. Костенко покачал головой. Рыцарство, как социальное явление, а бартарий зародившегося прагматизма. Рыцарь, шедший отвоевать гроб Господень, имел массу привилегий, руки развязаны, возвращался богатым человеком, получал землю и в свою очередь нанимал себя рыцарей. Не фетишизируйте слово. Мне кажется, мы только этим и занимаемся, Владислав Николаевич. «Увы», — согласился Костенко, и незаметно для себя дружески улыбнулся Тадави. «Пугаем себя словами, не столько словами, сколько тем, как эти слова могут быть истолкованы и не нами, а супостатами», — поправил его Костенко. «Что мы не пиши, все равно противники станут толковать так, как им это выгодно», — в данный конкретный момент. Ладно, когда вы летаете на границу? В семь. Как там погода в ваших кавказских краях? Дождит. Но не это главное. Главное, я припас на прощание. Лебедева, который забрасывался к нам с Кротовым, мы нашли Владислав Николаевич. Где он? Отсидел свои пятнадцать лет. Сейчас живет под Сухуми. Под Сухуми? Изумление мне ваше приятно, вроде бы форма некоего прощения за мой доклад генералу и оперативность в поиске Лебедева. Но как быть, если и Кротов его искал и нашел? Глава третья. В консульском управлении МИД... Костенко долго и подробно рассказывал дипломатам всю историю Кротова, отходя порою в сторону от главного, словно бы рассуждал вслух, заново перепроверяя себя самого, свою версию. «Почему все-таки мне кажется, что он станет прорываться на запад?» Оглядев своих слушателей, а их было трое, советник и два первых секретаря, спросил Костенко. Дипломаты переглянулись. Костенко же мягко улыбнувшись пояснил: «Я снова и снова задаю себе этот вопрос и задаю от того, что если просчитался, неверно нарисовал психологический портрет Кротова, пошел не за тем, тогда проиграл я, а со мною и мои коллеги, которые взяли на веру мою версию. Действительно, существует иное вероятнее». Преступник возраста предпенсионного, набит деньгами и золотом, вполне может затаиться где-то в глубинке. Такое бывало. Но я возражаю себе. Он слишком много знает и хорошо помнит свое прошлое, чтобы затаиваться здесь. «Что вы подразумеваете под прошлым?» — поинтересовался советник. «Войну или преступление?» совершенные в последние месяцы. «Вы поставили точный вопрос», — ответил Костенко. «Я рад, что вы так хорошо меня поняли. Конечно, он помнит войну, он помнит победу, он читал в газетах, как чекисты постепенно выявляют предателей, полицаев, карателей. Он помнит свой проигрыш, понимает, что его ждет, если он попадется». Но он во время войны жил на Западе, он помнит Германию, он поэтому писал в Израиль своему знакомцу, «Без денег там делать нечего». И он копил все эти годы, он копил золото. Зачем ему было убивать ювелира Кротову? «Свидетель?» «Да». Советник закурил но я, простите, не вижу логики в его визите к ней. Логика абсолютно. Всего у нескольких людей на земле остались его фотографии и письма. Родители умерли, он, тем не менее, навел справки. Осталась приемная сестра, жив дядька, с которым родители не дружили, жива ювелирша, вдова двоюродного брата. И все ведь, больше никого нет». Их он посетил, украл фото и письма, тщательно уничтожал следы. А с Кротовой произошел скол, ее вызвали. Золото, камни, серебро, возможность хищений, разговоры со следователем, изъятие фотографий и писем, удивление ее по поводу пропавших фотографий родственника, погибшего в боях за нашу советскую родину, а то, что его уже могут искать. Кротов понимает. У него в запасе была осень и зима. В своих размышлениях он, видимо, отвергал вероятие преследования, пока трупы убитых им людей были под снегом. Он, видимо, полагал, что в его таксомоторном парке могли и не обратиться в милицию. Текучесть рабочей силы, сами знаете, проблема. У руководителей руки связаны, нечем держать рабочего. Категория материальной заинтересованности и личной материальной ответственности перед обществом еще не отлилась в бронзу. Видимо, все эти месяцы Кротов готовил операцию ухода, очень тщательно, скрупулезно, выбирая оптимальный вариант. «Петрову он ликвидировал от того, что боялся свидетеля?» — спросил советник. «Не знаю». Причина не до конца понятна мне. Эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что Петрова была беременна, другие не согласны. Ее нашли, когда жарко уж было, началось гниение. Может быть, боялся, что с беременной трудно будет переходить границу. Женщина в особом положении, возможны непредвиденные срывы. Я допускаю такое вероятие. Но в этом вопросе сам хожу в потьмах, версии не имею. Отвечаю вам как на духу. — Вы советовались с нашими юристами-международниками? — спросил первый секретарь, до той поры молчавший. — Если будет решено снестись с консульством ФРГ, это предстоит делать мне. Я хочу быть во всеоружии. — Да. Заключение юристов в деле вы его прочтете. По поводу убийства Минчакова и Петровой улики бесспорны. А Милинка? тоже.